20. Возвращение в Гринтаун. Рэй больше всего известен благодаря научной фантастике, однако я нахожу самыми трогательными его воспоминания о тихой жизни на Среднем Западе. Люблю вино из одуванчиков. Стац Теркел. Примечание. Стац Теркел, писатель, лауреат Пулицеровской премии. Конец. Примечание. После возвращения в Соединенные Штаты Америки в мае 1954 года на Брэдбери посыпались предложения написать сценарий. Среди фильмов фигурировали «С добрым утром!», «Миссис Даф, «Анатомия убийства», «Дьяволицы», «Дружеское увещевание» и «Человек с золотой рукой». Рэй отверг их все. Помню, как-то гулял по Голливудскому бульвару, «А в кинотеатрах шли сразу три фильма, от участия в которых я отказался», — вспоминал он. Утомленный за океанскими приключениями и работой с Хьюстоном, Рэй не желал ввязываться в еще одну сценарную авантюру. «Мне хотелось провести время с семьей», — объяснял он. Хотя карьера имела для Рэя огромное значение, он был преданным семьянином и обожал рассказывать сказки на ночь своим дочкам. Главными героями этих историй являлись волшебник Блэкстоун и его юный помощник Рэй Брэдбери, объездившие вместе весь земной шар. Девочки зачарованно слушали небылицы о своем отце и великом иллюзионисте, принимая их за чистую монету. Естественно, и Рэй, и Мэгги много внимания уделяли детскому чтению. Когда дочери были еще совсем маленькими, Рэй уже клал им в колыбельку книги, чтобы приучить к формам, фактуре и запаху. Книги всегда имели для него огромное значение. Именно поэтому, вернувшись из Ирландии, он отклонил множество выгодных предложений по написанию сценариев. Рэй предпочитал сочинять романы и рассказы. «Сценаристов никто не помнит», — объяснял он. «Взявшись за эти сценарии, я стал бы богачом, но никто бы меня потом не вспомнил». Деньги никогда не были для Брэдбери главным мотиватором. Его подстегивала стремление к славе и обожанию. Он первым это признавал. Через несколько недель после возвращения домой Рэй посетил особое заседание гильдии сценаристов в хрустальном зале отеля на Беверли-Хиллз. В Голливуде вовсю шли слушания комиссии Маккарти, и гильдия собралась, чтобы решить судьбу сценаристов, которые воспользовались пятой поправкой Конституции, дающей право не свидетельствовать против себя. Следовало ли убрать из титров имена авторов, не пожелавших давать показания Государственному учреждению Соединенных Штатов Америки? «Такой бред!» – восклицал Рэй. «Политика здесь не работает. Ты или написал сценарий, или не написал. Если написал, он твой, и на нем должно стоять твое имя». В голосовании приняли участие почти 800 членов гильдии. Оно было закрытым, чтобы гарантировать анонимность и безопасность голосующих. Предложения отвергли большинством голосов. «Я так гордился коллегами по гильдии», — вспоминал Рэй. Впрочем, не все остались довольны. Сценарист Борден Чейз, помогавший организовать голосование, осудил решение гильдии и предупредил что на следующее утро в газетах, особенно консервативных, всех их назовут коммунистами и розовыми, если они не одумаются. Даже 50 лет спустя Рэй кипел яростью, рассказывая об этом. Он настаивал на открытом голосовании. Это незаконно. Тем не менее, результаты тайного голосования аннулировали, провели открытое голосование, почти все переголосовали. В зале собралось восемь сотен трусов, восклицал Рэй, его сторону заняли лишь около десятка человек, включая сценариста Леона Юриса. В 2001 году он писал Брэдбери. Насколько я понимаю, в зале тогда присутствовали информаторы студии и сомнительный тип журналистов-репортер, которому требовался список тех, кто голосовал против. Увидев результаты голосования, Рэй вскричал, потрясая пальцем, «Трусы! макартисты!» Брайан Чейз потребовал вышвырнутье этого типа из зала. Мне стыдно за вас, возмущенно воскликнул Брэдбери и сам шумом покинул зал. После этого он не ходил на заседания гильдии целый год. Меня от них тошнило. Что до Леона Юриса, то много лет спустя в письме 2001 года Крейю он рассказывал, что заявил тогда: я больше никогда не буду ходить на заседания гильдии свое слово он сдержал. 22 июля 1955 года Мэгги родила третью дочку, Беттину Франсион Брэдбери. Ее имя было придумано под влиянием заграничных впечатлений и новых знакомств. И Рэю, и Мэгги нравилось имя элегантной девушки Питера Виртелла, парижской модели Беттины Грациани. А Франсион Звали дочь их дорогой подруги мадам Баль. Прибавление в семействе, публикация новых книг, после возвращения из Европы, для Рэя и Мэгги настало весьма удачное время. После шести лет тщетных попыток продать детскую книгу «Брэдбери. Включите ночь», ее, наконец, купило издательство Пантеон Букс». Через год после публикации «История о мальчике, победившем страх темноты» получила премию «Книга года» от Клуба мальчиков Америки. В издательстве Иэнна Балантайна тем временем вышла еще одна книга Брэдбери «Октябрьская страна». Она представляла собой обновленную версию сборника «Темный карнавал», первый тираж которого немногим более трех тысяч экземпляров продавался почти 10 лет. В октябрьскую страну входили 15 переработанных текстов и 4 новых – «Карлик», пристальная покерная фишка работы А. Матисса, «Прикосновение пламени» и «Удивительная кончина» Дадли Стоуна. Поскольку Рэй без конца исправлял свои старые вещи, о чем впоследствии очень жалел, он в той или иной степени отредактировал или переписал все рассказы из «Темного карнавала». Некоторые, например, возвращения, подверглись минимальной правке, другие, например, «Попрыгунчик» и «Гонец», были переписаны целиком, поскольку появились в 1947 году буквально накануне выхода «Темного карнавала», не публиковались в журналах и были изначально не так тщательно отредактированы, как остальные. Редактор Стэнли Кауфман, работавший с Рэем над книгой, «451 градус по Фаренгейту» предложил дать сборнику новое название, поскольку в него входили новые версии старых рассказов и никогда не публиковавшиеся произведения, так что переизданием «Темного карнавала» он считаться не мог. По размыслив, остановился на варианте «Октябрьская страна». И это необыкновенное место он описал на первых страницах книги, Октябрьская страна. Тот край, где всегда царит поздняя осень. Край призрачных холмов и туманных рек, где дни коротки, сумерки длинны, а ночи бесконечны. Край погребов, чуланов, чердаков и кладовок, куда не проникают лучи солнца. Край, где живут осенние люди с осенними мыслями, чьи шаги шелестят ночью по пустым улицам, словно дождь. Октябрьскую страну отличало от темного карнавала еще кое-что. В новой книге появились обложка и иллюстрации Джо Мугнаини, друга Рэя, который ранее проиллюстрировал золотые яблоки солнца и нарисовал потрясающую обложку для книги 451 градус по Фаренгейту. Хотя Рэй взял перерыв от работы в кино как минимум на три года, Он продолжал продавать тексты для радиопостановок. В начале и середине 1950-х годов рассказы Брэдбери были адаптированы другими писателями для радиопередач «Измерения X», радиомастерская ABC и «Саспенс» на CBS. В 1955 году Рэй начал сотрудничать с авторами телепередачи «Альфред Хичкок представляет». «Я всегда обожал Хичкока, а когда увидел эту передачу, понял, что мы с ним братья по духу», — объяснял он. Первый его сценарий назывался «В поисках смерти» на основе рассказа «Прикосновение пламени» из сборника «Октябрьская страна». За работу Брэдбери получил 2250 долларов. Выпуск вышел в эфир 29 января 1965 года. В дальнейшем Рэй писал для передачи один-два сценария в год. Он работал с Норманом Ллойдом, одним из продюсеров и режиссеров, а также с продюсером Джоан Харрисон. Я приходил на студию и предлагал идею или рассказ. Если им нравилось, они говорили «Хорошая вещь, идите и пишите». Я писал сценарий и отправлял им, а на следующей неделе приходил на обед, и они объясняли, что удалось, а что – не очень. Если я соглашался, то вносил правки, если нет, то объяснял почему, и они не заставляли меня ничего переделывать. Замечательное было сотрудничество, вспоминал Рей. Хотя Альфред Хичкок поручил повседневные заботы по выпуску своей телепередачи Ллойду, Харрисону и остальной съемочной группе, ему обязательно отправляли предварительное изложение каждого сценария. И слово Хичкока было решающим. Если ему нравилось, выпуск запускали в работу. Если нет, сценарий забраковывали. Идеи Рэя Хичкок одобрял. По словам Нормана Ллойда, режиссер считал честью работать с писателем такого масштаба, как Брэдбери. Главная сила Рэя – прекрасное чувство сюжета, которым владеет не всякий отмечал Ллойд. Иногда Рэй лично встречался с Хичкоком, по его описанию, очень добрым и мягким человеком с отличным чувством юмора. Кроме того, Рэй бывал на съемках некоторых фильмов Хичкока и как-то раз даже привел с собой друга детства Дональда Харкинса. С Харкинсом они познакомились в 1934 году у стенки на студии, где охотились за автографами. И вот теперь попали внутрь и по персональному приглашению, чтобы понаблюдать за работой одного из великих режиссеров. У Брэдбери и Хичкоком сложились прочные партнерские отношения, основанные на профессионализме без эмоциональных встресок в духе Джона Хьюстона. С 1955 по 1964 год Рей написал для передачи 7 сценариев и даже отклонил ради этого Соблазнительное предложение о работе над фильмом. Хичкок дал ему текст рассказа птицы, известной писательницы Дафны Дюморье, прославившейся романом Ребекка. Режиссер планировал снять по рассказу фильм. Он спросил, могу ли я написать сценарий, вспоминал Рэй. Я согласился при условии, что он может подождать две недели. Хичкок спросил, почему. Я ответил, потому что сейчас я работаю над телесценарием». «Для кого?» «Для Хичкока». Он был в замешательстве. «Я объяснил. Я уже работаю на вас, пишу сценарий для вашей телепередачи. Если вы можете подождать две недели, я напишу сценарий по птицам». Увы, режиссер ждать не мог. Много лет спустя Рэй с сожалением отмечал, «Надо было мне взяться за эту работу. Фильм полон дыр и слишком длинный» а конец оставляет желать лучшего. До сих пор часто думаю, что вышло бы «Напиши я тогда сценарий». В июне 1956 года в Голливуде прошла премьера «Моби Дика». Торжественный показ состоялся в кинотеатре «Панта на Голливудском бульваре. И вновь Рэй прошел полный круг. Подросткам он бечетные множество раз стоял у дверей старого кинотеатра "Аптаун". Вечера премьерных показов. Прижав в груди блокнот для автографов и ручку, а звезды высаживались из лимузинов и проходили мимо него в зал. Теперь же он сам стал частью этого парада знаменитостей. Вечер премьеры «Моби Дика» был обставлен по-голливудски шикарно. Присутствовали все актеры, занятые в фильме, в том числе Грегори Пек. Прикатил на лимузине Джон Хьюстон, и Рэй впервые увиделся с ним после отъезда из Ирландии два года назад. Несмотря на конфликт, из-за соавторства сценария они обменялись любезностями. Насладиться показом Рэю не удалось, он слишком волновался и не мог воспринимать фильм как простое развлечение, поскольку лично принимал участие в его создании. На следующий вечер он купил 70 билетов и пригласил всех своих родных и друзей, Лео и Эстер перед тетю Неву, дядю Инара, Скипа с его женой Сони, своих приятелей Сида Стебела и Билла Нолана, даже свою школьную учительницу Дженна Джонсон. Раю было важно продемонстрировать людям, которые его поддерживали, что он, наконец, преуспел. В окружении родных и близких он все равно не получил удовольствия, слишком переживал о том, как они воспримут фильм. В следующее воскресенье я взял с собой в кино дочерей, Сьюзан и Рамону. Мы втроем уселись в первом ряду, и я, наконец, посмотрел Моби Дика. В компании детей мне удалось расслабиться, и я понял, что это чертовски хороший фильм. Сидя в темном кинозале с дочками под боком, Рэй расплакался от переполнявших его чувств. Брэдбери был очень сентиментален и легко поддавался ностальгии потому скучал даже по Ирландии, где провел несколько самых трудных месяцев своей жизни с человеком, издевавшимся над его провинциальной мальчишеской наивностью. Несмотря на болезненность многих ирландских воспоминаний, в одиночестве, которое Рэй тогда пережил, было, несомненно, нечто романтическое. Одиночество одновременно пугало и вдохновляло его, как и сама Ирландия. Страна сурового климата и честных добрых людей. Завсегда ты в пабе Хиберфинс и сотрудников отеля Роял Хиберниан, ставших для семейства Брэдбери почти родными. А мысль, навернувшись в Ирландию, Рей написал первый из целой серии ирландских рассказов «Первая ночь поста». Он уверял, что это подлинная история таксиста, который регулярно доставлял его из Дублина в Киллкок и отвозил обратно глубокой ночью. В подпитии мой ирландский таксист был нормальным человеком, но, протрезвившись по случаю поста, превратился в демона. Я только и мог что посоветовать ему. «Оставайтесь пьяным, так вы мне нравитесь больше». Первую ночь поста купил журнал Playboy. Рассказ вышел в мартовском выпуске 1956 года. Рэю хотелось сочинять об Ирландии еще в письме своему редактору Олтуру Брэдбери. Он признавался, «Месяцы, проведенные под дублинским дождем, напоминают о себе. На днях я до пяти утра лежал без сна, вспоминая об Ирландии» и у меня возникло столько чертовски интересных идей, что я вскочил, чтобы их записать». Впрочем, Рэй скучал не просто по Ирландии. Как всегда, он скучал по детству и юности. Тема и тон многих научно-фантастических историй Брэдбери о космических кораблях, прибывших прямиком из произведений Герберта Уэллса, подсказывают, что даже в будущее он смотрел с ностальгией и совершенно этого не стыдился. На протяжении многих лет литературные критики упрекали его в чрезмерной сентиментальности, а он неизменно отвечал вы чертовски правы. Пожалуй, чаще всего в своих текстах Рэй возвращался в одно время и место Гринтаун. Он уже давно писал рассказы о своем детстве в Окигоне, и многие из них публиковались в журналах ⁇ Парапоси делок ⁇ журнал ⁇ Чарм ⁇,⁇ Август ⁇ 1951 года. Летние лужайки. Журнал Нэшс Бизнес. Май 1952 года. Лебедь. Журнал Космополитен. Май 1952 года. Лето в воздухе. Журнал The и Evening Post. Февраль 1956 года. Последние. Из этих рассказов история о мальчике и новых теннисных туфлях. Позже получил название ⁇ Отзвук бегущего лета ⁇ и вошел в списки чтения для средних классов, рано полюбившись и ученикам, и учителям. Как и многие другие истории, это тоже основывалось на личных впечатлениях. Однажды я ехал на автобусе по Лос-Анджелесу и увидел за окном мальчишку, с характерной пружинищей походкой. Рэй перевел взгляд на его ноги, и, конечно же, тот был обут в новенькие белые тенниски, в которых можно одним прыжком заскочить на любую крышу. По крайней мере, их обладатель наверняка так думал. Этот образ сразу всколыхнул в душе воспоминания о летних ритуалах детства. В июне мать обязательно приводила Рэя на Дженеси-стрит за новыми теннисками. Вернувшись домой, он сразу же написал отзывок «Бегущего лета». Тот, кто придумал теннисные туфли, точно знал, что нужно мальчишкам. В подошву он подложил воздушный зефир и туго сжатые пружины. Остальное соткал из трав, выбеленных солнцем пустошей, и где-то в мягких недрах каждой туфли спрятал тонкие крепкие жилы лесного оленя. Тот, кто придумал теннисные туфли, должно быть, долго наблюдал за бегом рек и пляски ветра в ветвях. В туфлях крылся секрет, и секрет этот был лето. На самом деле, все это время Рэй потихоньку, что важно, поскольку он не любил жестких сроков, собирал лоскутки для романа об Иллинойсе, который надеялся когда-нибудь написать. Эта идея появилась у него уже давно, в середине 1940-х, когда он разговаривал с Доном Конгденом, тогда еще редактором Саймон и Шустер. Конгдену задумка очень понравилась, и все эти годы он мягко подталкивал Брэдбери к ее реализации. Предполагалось, что именно книга об Элинойсе станет его первым романом. Однако потом воображением Рэя завладел 451 градус по Фаренгейту. Теперь, в 1956 году, книга о Беллинойсе наконец обрела очертания. Уолтер Брэдбери даже предложил Рэю писать и отправлять по главе в неделю, чтобы наконец закончить роман. Он не давил, тем не менее дал понять, что хочет увидеть эту книгу. Рэй заверил редактора, что постарается. В конце концов он медленно, но верно продвигался к завершению работы. Еще один текст, самый последний, появился в июне 1955 года в журнале «Репортер» и позже вошел в первый том сборника Брэдбери «Классические рассказы» под названием «Машина времени». Это была история о пожилом ветеране гражданской войны полковнике Фрилея, в чьей памяти словно в закупоренной бутылке – хранятся воспоминания о великих иллюзионистах прошлого, стадах диких буйволов на равнинах 1875 года и запахе пороха, витавшем над полями сражений при Бул-Ран, Шайло и Антитеме. Рэй писал не о фантастической, а о самой настоящей машине времени, о старом человеке, который сотню раз оказывался на волосок от смерти и все-таки дожил до 1928 года, чтобы поведать о своих приключениях группке заинтригованных мальчишек. В этом персонаже сошлись образы окиганских ветеранов, взрослого Рея и, самое главное, живой машины времени, недавно обнаруженной им на итальянской вилле в предместе Флоренции 88-летнего Бернарда Беренсона. По своему обыкновению Рэй сочинял истории о магии, только теперь она не была связана ни с космическими кораблями, ни с циркачами. Новый роман пропитывала магия памяти. Рэй рисовал лето 1928 года, когда он сидел в сумерках на веранде рядом с дедушкой, покуривающим трубку носился по городу в новеньких теннисках и слушал утром стрекот первой в сезоне газонокосилки, а еще, разумеется, участвовал в семейном ритуале по изготовлению вина из задуванчиков во времена сухого закона. Солнечный эликсир разливали в бутылки из-под кетчупа, наклеивали этикетки с датой и убирали в погреб чтобы потом посреди зимы глотнуть немного летнего солнца. Это была давняя метафора Брэдбери – законсервировать воспоминания на будущее. После нескольких лет эпизодической работы над историей о лете 1928 года книга была почти готова. В августе 1956 года Рэй отправил редактору оглавление романа, который получил название Вино из одуванчиков по одному из составляющих его рассказов. Книга повествовала о приключениях юного Дугласа Сполдинга, что было прозрачной отсылкой к юному Рэю Брэдбери. Дуглас его второе имя. а Сполдинг ⁇ девичья фамилия бабушки по материнской линии. Действие охватывало период с лета 1928 до лета. 1929-го. Прочитав рукопись, Уолтер Брэдбери предложил разбить ее на две части. Если потянуть книгу за уши, она распадется на две половинки. Надо убрать каждую вторую главу, и тогда все остальные встанут на места. Это будет ваша первая книга, а изъятые главы станут продолжением. Рэй прислушался и убрал половину рассказов. Первая часть осталась вином из а вторая к 2005 году так и не опубликованная получила название Лето Прощай, чтобы заполнить образовавшиеся пробелы, Рей написал связующие главы, как в марсианских хрониках. В результате получилась серия истории о мальчике по имени Дуглас Полдинг и его брате Томи, впервые осознающих неостановимый ход времени и смертность всего живого. Чтобы текст еще больше походил на роман, Рэй убрал заголовки глав. Если бы они сохранились, оглавление «Вина одуванчиков» выглядело бы следующим образом. Первое – связующая глава. Второе – иллюминация. Третье – вино из одуванчиков», Четвертое – отзвук бегущего лета. Пятое – связующая глава. Шестое – пора посиделок. Седьмое – связующая глава. Восьмое – Связующая глава 9 ⁇ Ночь 10 ⁇ Связующая глава 11 ⁇ Летние лужайки 12 ⁇ Машина счастья 13 ⁇ Связующая глава 14 ⁇ Сезон неверия 15 ⁇ Связующая глава 16 ⁇ Самый последний 17 ⁇ Связующая глава 18 ⁇ Зеленая машины 19. Трамвай. 20. Статуи. 21. Связующая глава. 22. Экзорцизм, 23. Связующая глава. 24-е. Окно. 25-е. Связующая глава. 26. Связующая глава. 27. Лебедь. 28. Связующая глава. 29. Весь город спит. 30. Связующая глава. 31. Прощание. 32. Связующая глава. 33. Колдунья Таро. 34. Связующая глава. 35. Связующая глава. 36. Зеленые вино для сна. 37. Связующая глава. 38. восьмое. Ужин на рассвете. 39. Связующая глава. Новую версию «Вина из-за дубанчиков» Рэй отправил Уолтеру Брэдбери в конце 1956 года. А сам продолжал редактировать текст еще несколько месяцев. Как всегда, он до последнего переписывал и улучшал роман, пока рукопись не отобрали у него силком и не отправили в печать. Тем временем, в феврале 1957 года Рэй получил от продюсерской компании Хэкт хилл Ланкастер предложение стать консультантом и соавтором сценария для фильма Белый охотник Черное сердце. Ему предстояло работать вместе с кино и телесценаристом Джоном Геем, с которым компания уже заключила договор. Фильм основывался на книге Питера Виртлла о съемках ленты Джона Хьюстона «Африканская королева». Сложный опыт отношений с режиссером делал Рэя идеальным кандидатом для работы над проектом. Ему было что вспомнить. Как вспоминал Гэй, они с Брэдбери целыми днями сидели в офисе. Хэкт-Хилл Ланкастер листали книгу Виртелла, и Рэй рассказывал истории о Джонни Хьюстоне. «Однако дальше этого работа не двигалась. Рэй – необыкновенный тип. Он мог любого заболтать до смерти, а идеи у него в голове роилась немерено», – говорил Гей. По воспоминаниям Брэдбери, им удалось набросать план книги и написать страниц 30 сценария. И на том работа застопорилась, поскольку он никогда не писал в соавторстве, не считая нескольких рассказов совместно с Генри Хассе, в начале 1940-х годов. Гей говорил, «Бог-свидетель, из меня соавтор так себе, но ну уж Рэй в соавторы однозначно не годился». Так я ему и сказал. «Из нас вышла никудышная команда». Брэдбери тоже понимал, что они ходят кругами, и хотя получал тысячу долларов в неделю за работу, считал, что лучше честно признаться продюсерам Харальду Хэкту и Джиму Хиллу. Они приняли это спокойно. Вспоминал Гей, заявили, ну что ж, мы хотя бы попробовали. Пытаясь работать над белым охотником черным сердцем и заканчивая подготовку вина из одуванчиков к публикации, Рейни переставал сочинять рассказы, а еще он переписывался с Бернардом Беренсоном. После личной встречи весной 1954 года они писали друг другу довольно часто и на самые разные темы, от космических путешествий до эстетических трудностей, стоящих перед людьми искусства. У них сложились нежные отношения почти как между отцом и сыном, такие, каких у не вышло с Лео Брэдбери. Тот был простым суровым мужчиной… Никогда не давал воли эмоциям, хотя чувство юмора имел отменное. И хотя любил сына, так и не смог до конца понять его чувствительную творческую натуру. А в Бернарде Беренсоне Рей нашел человека, любящего творить не меньше, чем он сам. Со своей стороны, Беренсон был рад разделить с Рэем свою страсть к искусству и творчеству, а больше всего восхищался тем, что Брэдбери способен выразить эту страсть в словах. «Всю жизнь я пытался объяснить, что делают для нас творцы, и ни разу мне не удалось это хотя бы в половину так хорошо, как вам», писал он Рэю. В каждом письме Берринсон твердил, что жить ему осталось недолго и просил Рэя с Мэгги поскорее приехать, поскольку этот визит может оказаться последним. Рэй мучился. Хотя после Моби Дика его звезда взошла высоко, они с Мэгги были по-прежнему непогаты и не могли себе позволить еще одну поездку в Европу. То, что Брэдбери время от времени писал для телевидения, приносило неплохие деньги, но с тремя детьми этого хватало лишь на комфортную, никак не роскошную жизнь. Поездка в Европу исключалась, и Рэй боялся, что больше никогда не увидится с Берринсоном. Тем не менее, летом 1957 года вмешалась судьба. Писатель Грэм Грин прочел рассказ Брэдбери «И камни заговорили» и посоветовал его британскому кинорежиссеру Кэролу Риду, который искал материал для нового проекта. Однажды Рид позвонил продюсеру Харальду Хэкту, как раз когда Рэй находился у него в офисе и поинтересовался, не слышал ли тот о молодом писателе Рэй Брэдбери. «Собственно говоря, он сейчас находится рядом со мной», — сообщил Хэкт. «Хотите с ним поговорить?» И уже вскоре все семейство Брэдбери отправилось в Лондон, где Рэю предстояло работать над сценарием для сэра Карола Рида. Эта неожиданная удача давала ему шанс в последний раз навестить Бернарда Берринсона. Примерно тогда же Рэй узнал, что работа над белым охотником Черным Сердцем прошла даром. Компании «Хэкт» и «Ланкастер» не удалось заинтересовать ни одну студию, и фильм отложили на полку. Лишь через несколько десятков лет новые сценаристы адаптируют роман Виртелла для режиссера Клинта Иствуда. Все лето Рэй провел в Лондоне, работая над сценарием по собственному тексту, и это оказался захватывающий творческий опыт. Кэрол Рид был совсем не похож на Джона Хьюстона. Он подбадривал Рея и после каждой прочитанной порции сценария говорил «продолжайте в том же духе». Работа завершилась всего за несколько недель, однако тоже не принесла плодов. Компании «Хэкт» и «Ланкастер», которая продюсировала, и этот проект опять не удалось найти финансирование. По словам тех, кто читал сценарий, он по сей день остается лучшей из нереализованных киноработ Брэдбери. Рэй закончил сценарий в августе, после чего вся семья отправилась в Италию к Бернерду Бернсону. «Мы с радостью воссоединились, будто и не было трех лет, отделявших нас от последнего, увиденного вместе фейерверка», писал Рэй в эссе «Князь Ренессанса и марсианин-креститель». ББ, конечно, полностью превратился в хрупкого серого мотылька. Весь истонченные кости под полупрозрачной плотью срезанного цветка. Тем не менее, ум его был ясен, а дух бодр. Б.Б. угощал Рея и Мэгги пышными обедами и изысканными полдниками. Это была их последняя встреча с необыкновенным человеком, родственной душой, отцовской фигурой и неожиданным поклонником Рея. Хотя после этого визита Берринсон прожил два года, Рэй и Мэгги не успели навестить его еще раз. Он умер 6 октября 1959 года. В Италии семейство Брэдбери посетило Рим. Именно там, когда город за окнами их гостиничного номера купался в золотых лучах солнца, Мэгги объявила Рэю, что больше не любит его и хочет развода. Рэя это ошарашило. Он не замечал, что чувства Мэгги изменились, и даже много десятков лет спустя признавался, что не подозревал о ее неудовлетворенности браком. Рэй был верным мужем, любящим отцом и работящим человеком. Просьба Мэгги о разводе прозвучала для него как гром среди ясного неба. Наверное, она устала воспитывать четверых детей, предполагал он, под четвертым ребенком, имея в виду себя. И действительно, воспитанием в семействе Брэдбери ведала в основном Мэгги, поддерживала дисциплину, помогала девочкам с уроками, ходила на родительские собрания. Разумеется, Рэй тоже участвовал, всегда готов был сводить дочек в кино, поиграть с ними, порисовать, рассказать сказку на ночь. Тем не менее, основной груз родительских обязанностей ложился на плечи Мэгги. Во всяком случае, так Рэй объяснял себе ее неудовлетворенность. Каким-то образом ему удалось уговорить Мэгги остаться, и много лет спустя, когда он спросил, почему в Риме она заговорила о разводе, та даже не смогла вспомнить. Вернувшись в Америку, Рэй узнал, что его отец попал в больницу с разрывом аппендикса. Поначалу прогноз был неплохой, поэтому Эстер не стала извещать сына, не желая портить ему отпуск. Вскоре выяснилось, что диагноз поставлен неверно. У Лео Брэдбери случился не просто разрыв аппендикса а перитонит, острое воспаление внутренности брюшины. Если бы операцию сделали сразу же, его бы удалось спасти, считал Рэй. Перед отъездом в Европу он подарил отцу предпечатную версию вина из удуванчиков. Другие книги Рэй дарил родителям после публикации. И, кстати, посвятил человека в картинках отцу, матери и скипу, но вину из-за дуванчиков было особым случаем, ведь в нем поэтически описывался родной город Лео Брэдбери. Роман тому понравился. На прилавках магазинов книга появилась в сентябре 1957 года, как раз когда Лео попал в больницу. Тогда же Мэгги вновь заговорила о разводе. Рэй был в отчаянии, однако четко расставил приоритеты. Сначала забота об отце. В последние годы он проникся уважением к Леву и полюбил его, особенно после трогательного прощания, когда тот отдал сыну часы Самуэла Хингстона. Лео лежал в госпитале ветеранов и войн, где делил палату с несколькими другими пациентами. По настоянию Рэя его перевезли в больницу в Санта-Монике с отдельной палатой, где через двое суток у него случился обширный инсульт. После этого Рэй навещал отца дважды в день на протяжении двух недель и каждый раз говорил, что любит его. Увы, Лео так и не оправился. 20 октября 1957 года его не стало. Два дня спустя тело Леонарда с Полдинг и Брэдбери предали земле на кладбище похоронного дома Кингсли и Гейтс в Санта-Монике. Единственным, что хоть немного поддерживало Рэя в этот горестный день, было присутствие огромного множества коллег Лео, которых он совсем не знал. «Ей не представлял, что столько людей ценили моего отца», — признавался он. После похорон Рэй занялся спасением брака. Неудовлетворенность Мэгги по-прежнему оставалась для него загадкой. И потому он прибег к единственному средству, какое знал. «Должно быть, я просто разрыдался». Много лет спустя, вспоминал Рэй, это сработало. Мэгги согласилась остаться ради детей, как и многие другие жены.